Глава 11. Первой, кого Элиза встретила во дворце, оказалась Индира. Свет лился внутрь через высокие окна коридора, расчертив полузорами. Глядя на них, Элиза размышляла о том, что среди дворцового великолепия чувствуют себя не в своей тарелке. Что-то вы с Джаем задержались, заметила Инди, когда они вместе шли через анфиладу комнат. Она улыбалась, хотя казалась немного раздраженной. Да. Элиза продолжила путь, но Инди остановилась. Почему? До моей деревни и обратно всего один день пути. Решив, что Инди просто любопытна, Элиза обернулась. Кое-что случилось. С Джаем? У Элизы упало сердце. Она надеялась излить душу Инди, но холодный, недобрый взгляд девушки застиг ее врасплох. Элиза поняла, что дружескому разговору сегодня не бывать. Не хочу вспоминать. «Ты ночевала у него во дворце?» «Да, кажется, в бывшей спальне Лакшми. Теперь это комната Джая». «Я не знала». «А он где спал?» «Понятия не имею. Извини, мне надо проявить пленку». Элиза зашагала прочь, но Инди догнала ее и схватила за рукав. «Ты в чужой одежде. Куда подевались твои вещи?» «И снова этот подозрительный взгляд, исполненный ревности». Элиза уже видела его на дурбаре. От такой неприкрытой враждебности Элиза растерялась и стала запинаться. «Я... я...» «Джай пустил тебя в свою спальню», — удостоил особой чести. «Мне он ни разу не позволил там ночевать». Элизу задел тон Инди. Эта девушка не имеет права предъявлять ей претензии. «Я перед тобой ни в чем не виновата. А теперь извини, но мне пора». Элиза высвободила руку и пошла дальше. Но этот короткий разговор оставил неприятный осадок. Она не хотела наживать врагов, особенно если ее врагом станет Индира. Как ни старалась и Лиза, она никак не могла избавиться от воспоминаний про обряд Сати. Ее преследовала даже не сама душераздирающая картина, а этот страшный запах, который проник ей в ноздри, да так там и остался. Лизе было просто необходимо выговориться. Наверное, ее чувства сумеет понять только... Кто-то из соотечественников. Элиза выскользнула за дворцовые ворота, наняла рикшу и пятнадцать минут спустя уже утопала в подушках удобного дивана в гостиной Доти и пила чай из чашки из костяного фарфора. Как же я рада тебя видеть! Весело болтала Доти. Я здесь изнываю от скуки, хотя тебе вряд ли знакома эта проблема. Элиза покачала головой. Она слушала Доти в полухо. Даже в чужой стране облик хозяйки и обстановка в комнате оставались настолько английскими, что это слегка выбивало ее из колеи. На журнальном столике ваза с душистым горошком, в углу пианино, на стенах картины с пастушьими собаками, на окнах симпатичные занавески в цветочек. Элиза узнала ткань Либерти. На нее вдруг нахлынула ностальгия. «Я хотела с тобой поговорить», — наконец призналась Элиза. У меня голова идет кругом. У нее ком встал в горле. Борясь с нервозностью, Элиза сделала глубокий вдох. Сможет ли она рассказать о случившемся? Разве такой ужас можно описать словами? Конечно, я вся внимание. Во взгляде доти читались лишь доброта и участие. Но если я тебе расскажу, на всякий случай обещай молчать. Не уверена, кому можно об этом говорить, а кому нет. Доти растерялась. Я кое-что видела. С запинкой выговорила Элиза. И, и что же? Женщина сгорела заживо. Доти покачала головой. Какой ужас? Случился пожар? Нет, ты не поняла. Элиза собралась с духом. Это был обряд сожжения вдовы. Рука Доти взлетела к губам, она побледнела. Боже правый, слов нет. Должно быть, для тебя это было ужасное потрясение. Видимо, да. Я думала, что оправилась, но теперь мне всюду мерещится запах горелой плоти. Никак не могу от него избавиться. Доти это самое кошмарное, что мне доводилось видеть. Бедняжка. Из груди Элизы вырвались рыдания. Доти встала и принялась мерить шагами комнату. «Сожжение вдов запрещено. Первым делом надо сообщить Клиффорду, и тогда...» «Нет!» – перебила Элиза. «Пожалуйста, не надо. Пусть с ним поговорит Джай. Он сказал, что вдов сжигают по сей день, но власти бездействуют. Боюсь, Клиффорд не даст делу ход. Предпочтет, чтобы британцы оставались в стороне». Доти потрясенно уставилась на Элизу. «Только не говори, что он водил тебя посмотреть на этот ужас». «Нет, мы ехали в другое место». Но Джай попытался спасти вдову. И он вел себя очень смело, даже обжег руку, но. Элиза всхлипнула: Мы не успели, было слишком поздно. Доти подошла к шкафу с алкоголем и повернула ключ в дверце: Думаю, тебе нужно что-нибудь покрепче чая. Мне уж точно выпить не помешает. Доти показала бутылку. Как насчет Бренди? Элиза кивнула. Доти поставила на столик два стакана с янтарным напитком. Не успела она опуститься на диван рядом с Элизой, как и сушила свой стакан до дна. «О, Господи, что за люди!» вздохнула она. «Ох уж эти их традиции! Просто кошмар какой-то! Только начинаешь привыкать к жизни в Индии, и вот вам, пожалуйста, происходит что-то подобное!» «Ничего подобного этому быть не может. Я не знаю, как мне быть в жизни, ничего страшнее не видела». Элиза опустила голову, Ей на глаза навернулись слезы. Да и не мудрено. При одном воспоминании внутри все переворачивается. Элиза закрыла лицо руками. Доти погладила ее по спине. Бедняжка. Элиза подняла голову. Джай говорит, что обряд совершается тайно. А в первое время после того, как мы его запретили, вдов сжигали чаще. «Нет, пусть просать и расскажет Джай. Его слова будут звучать убедительнее. Это он тебе так сказал?» Элиза подняла голову. «Что?» «Нет, конечно». «Элиза, это убийство. Такие преступления не должны сходить людям с рук». «Уже сходили. И сейчас сходят». «Я, наверное, лучше пойду. Пожалуйста, пока никому не рассказывай. Не хочу, чтобы Клиффорд знал, что я видела этот ужасный обряд своими глазами. Иначе он сделает виноватым Джая или захочет ограничить мои передвижения». Доти дотронулась до ее руки. «Дорогая, не могу же я отпустить тебя в таком состоянии. Тебя всю трясет. Останься хоть ненадолго. Тебе нужно поесть. Съешь хотя бы сэндвич». Во второй половине дня Элиза работала в темной комнате. Потом ее мысли снова обратились к обряду Сати и тому, что сказала Доти. Элиза заметила, что проникается все большей симпатии к Джаю. А еще она хотела снова спросить его о судьбе. Этот вопрос тоже не давал ей покоя. Что это за сила такая, рок, которому невозможно противостоять? Если да, то такой фаталистический взгляд на жизнь абсолютно не по ней. А Затем мысли Элизы обратились к Индире. Она хотела видеть эту девушку подругой, а не соперницей, но вопрос в том, как наладить с ней отношения. Через некоторое время Элиза разделась и легла в кровать, слушая щебет птиц за окном. Сначала голоса из прошлого не давали ей покоя. То папа обещал, что обязательно ей помашет, то Оливер высказывал ей все, что думает перед тем, как хлопнуть дверью. На этом закончился не только их брак, но и его жизнь. Наконец, измученная горем и чувством вины, Элиза забылась сном. Ее разбудил стук в дверь. Решив, что пришла Инди или Кири, Элиза завернулась в широкий шелковый халат и открыла дверь, Ее волосы торчали в разные стороны, но, к удивлению, Элизы на пороге стоял Джай. Они уставились друг на друга, и Лиза с побагровевшими щеками поплотнее запахнула халат на груди. «Что-то случилось?» — спросила она. «Мама хочет с вами поговорить». «А почему об этом сообщаете вы? Я в чем-то провинилась». «Нет, ей просто захотелось с вами пообщаться». Во время этого разговора они смотрели друг другу в глаза, Но вдруг Джай на секунду отвел взгляд. «Элиза, я...» «Да?» Джай протянул руку и дотронулся до ее волос. «У вас очень красивые волосы». Элиза улыбнулась. «Вы это уже говорили». Что-то в выражении лица Джая пробуждало чувство, которым Элиза упорно противилась. Но, может быть, Джай просто играет с ней? Элиза теребила серебряную цепочку с маленьким камушком, которую никогда не снимала с шеи. У нее учащенно бился пульс. В этот момент ей казалось, что Англия где-то далеко-далеко. Стоило Джаю посмотреть на нее, и все мысли о доме вылетали из головы. «Подождете в коридоре?» «А впрочем, погодите. Пока я одеваюсь, взгляните вот на это». Элиза принесла листы с проявленными кадрами и чуть дрогнувшей рукой протянула их Джаю. «Нет, так не годится, его появление не должно приводить ее в трепет». Пока Элиза одевалась, из коридора до нее донеслись голоса. Говорили на хинди. Элиза подошла к двери и прислушалась, надеясь разобрать, о чем речь. Она узнала низкий голос Джая, но тут его прервал второй голос, пронзительный, женский. Слов Элиза не понимала, но сразу узнала голос Индиры. Элиза не считала себя красавицей, И все же несколько раз сталкивалась с женской завистью. Однажды в школе-пансионе девочки схватили ее, прижали к полу и остригли ее длинные волосы. С тех пор Элиза жила в страхе до самого выпуска. Во дворце ей и так уже приходилось лавировать между подводными камнями. Не хватало только настроить против себя ревнивую женщину. Наконец, в коридоре стало тихо. Элиза вышла из комнаты. Джай мерил шагами коридор, разглядывая ее снимки. «Какие-то проблемы?» спросила Элиза. «Извините, не успел как следует все рассмотреть, но я понял, что вы имели в виду, когда говорили о бедности». «Увы, когда постоянно видишь вокруг нищету, перестаешь ее замечать. Можно я на некоторое время оставлю эти снимки у себя?» Джай усмехнулся и покачал головой. «Насчет Эндировы вы тоже были правы, как и как я сам не замечал». «В таких делах со стороны виднее». Джай вздохнул. «Я никогда не давал ей повода. Я люблю Инди, но только как младшую сестру, поэтому ни о каких романтических чувствах и речи быть не может. Тут он странно посмотрел на Элизу и прибавил. Когда соберусь жениться, моя невеста должна быть равной мне по рождению. Если с моим братом что-то случится, следующим Махараджей стану я». «Что ж, предельно ясно», — подумала Элиза. «Да». «Если они умрет, то на трон взойду я, но Чатур сделает все, что в его силах, чтобы этому воспрепятствовать. Я бы многое хотел изменить, и один из первых пунктов этого списка – уменьшить влияние Чатура. Конечно, при соблюдении всех соответствующих традиций. Разумеется, но это ваши дела, меня они не касаются». Элиза старалась сохранять ледяное спокойствие, но и тон принца, и его слова застали ее врасплох. «Неужели это предостережение?» адресованная ей. А теперь пойдемте, а то Лакшми заждалась. Кстати, я уже рассказал Клиффорду Салтеру о сожжении вдовы. Как я и ожидал, он был шокирован и обещал разобраться в этом деле. Джай помолчал. О том, что там присутствовали вы, я не сказал. Я правильно поступил? Совершенно правильно, пусть не знает. Не хочу, чтобы Клиффорд следил за каждым моим шагом но в этом случае власть Салтера ограничена. Джай провел Элизу по нескончаемым коридорам и покоям в голубую приемную, где она оказалась сразу после приезда. Инди выполнила эту роспись по заказу моей матери. Элиза разглядывала голубые цветы, листья и филигранные завитки, покрытые позолотой. Они поднимались вверх по стенам и украшали потолок. У Инди редкий талант. Тут вошла Лакшми, и протянула Элизе руку «Рада вас видеть, мой сын рассказал про вашу поездку». Сердце Элизы забилось неровно, гадая, что именно рассказал Джай, она лишь молча кивнула. Оказавшись во внутренней главной приемной, Элиза залюбовалась красотой этого помещения. Она очутилась в сверкающем зеркальном дворце «Не дать, не взять, шиш махал». Все стены были выложены разноцветной стеклянной мозаикой. На потолке были изображены ангелы с крыльями. Лепнина была позолоченной. Элиза глядела на все это как зачарованная. Ничего подобного ей видеть не доводилось. На полу в изобилии лежали шелковые подушки, но Лакшми жестом указала на два кресла с прямыми спинками, обитые красным бархатом. Элиза опустилась на край сиденья, а Джай растянулся на кушетке. «Сын говорит, у вас есть план относительно ирригации» произнесла Лакшми. «Всего лишь идея». «Очень хорошая идея, хотя мой старший сын Аниш, вероятно, с этим не согласится. Но сегодня утром Джай изложил мне ваше соображение, и с тех пор я ни о чем другом думать не могу. Чтобы подданные были на нашей стороне, мы должны облегчать им жизнь. В противном случае бунтовщики легко натравят их на нас. Как вы знаете, в некоторых частях штата нечто подобное уже происходит». «Боюсь, беспорядки будут происходить все чаще. Я опасаюсь за судьбу нашего княжества. Ждала активных действий от Аниша, но тщетно. Видимо, придется брать дело в свои руки. Я придумала план, и теперь мне не терпится им поделиться». Джай взглянул на Элизу. «Готовьтесь удивляться. Предлагаю вот что. В нашей сокровищнице хранится большой запас семейных драгоценностей». «Если нам гарантируют финансирование с британской стороны, я с радостью возьму на себя начальные расходы и заплачу инженеру, который будет работать над проектом». «Мама, Элиза должна знать все подробности», – произнес Джай. Лакшми пожала плечами. «Хорошо». «Элиза, идея моей матери заключается вот в чем. Как только инженер составит план, мы заложим часть семейных драгоценностей, но при условии, что позже мы получим британские кредиты». Но все это должно оставаться между нами, прибавила Лакшми. Нельзя допустить, чтобы мой старший сын узнал о заложенных драгоценностях. Джайнт уверяет, что на ваше молчание можно рассчитывать. Разумеется, Элиза на некоторое время задумалась. Но прежде чем начать, проект должен быть одобрен, а финансирование гарантировано. Вот именно. И здесь свою роль сыграете вы. Обсудите проект с вашим мистером Салтером, Пусть поможет нам оформить необходимые разрешения, тогда получить кредиты будет намного проще. Может быть, Салтер даже поможет найти спонсоров, которые профинансируют проект». Элиза не ожидала, что Джай отнесется к ее еще толком не оформившимся идеям так серьезно, и все же ее это порадовало. «Не уверена, что сумею на него повлиять, но сделаю все, что в моих силах». Они обсуждали идею еще полчаса, а потом Джай ушел играть в поло. Элиза встала. «Нет, останьтесь. Вы уже кое-что узнали о нашей жизни. Может быть, у вас возникли вопросы?» Спросила Лакшми, жестом велев Элизе сесть. «Если что-то интересует, спрашивайте». Элиза обрадовалась такой возможности. После случившегося она начала бояться за собственную безопасность во дворце и в то же время осознавала, чтобы здесь освоиться, нужно разобраться в образе мышления местных жителей. «Я бы хотела узнать больше о вашей культуре», — ответила Элиза, хотя перед мысленным взором снова неумолимо встал пылающий погребальный костер. «О дворцовой культуре или о нашем строгом этикете?» Элиза подумала и решила ничего не говорить о сати «И о том, и о другом, но вообще-то я имела в виду ритуалы, молитвы, богов. Что они символизируют, почему их так много?» Жизнь нашего общества строится на традициях, но пуджа, молитвы, дают нам смысл, иначе его бы в мире просто не было. Мы индуисты. Некоторые люди думают, что это религия, но они ошибаются. Индуистам можно только родиться. Это образ жизни. Но что, если этих богов на самом деле не существует? Тут все зависит от интерпретации. Они существуют в наших умах и сердцах, вот что главное. Они дают нам порядок, по которому мы живем. Не все наши законы хороши, но мы точно знаем свое место в мире. А вы можете сказать о себе то же самое?» Элиза вспомнила деревню, где сток для нечистот роют каждый день прямо посреди извилистой пыльной дороги. Несмотря на царящую там нищету, Элизе понравились дома из обожженной глины, спящие коровы и собаки, черноглазые малыши, глядевшие ей вслед. Элизу восхитила грация женщин, высоких, с прямой спиной, с головами и лицами, закрытыми легкими муслиновыми дупатами. Все это было бесконечно далеко от Англии, и во времени, и в пространстве. Но еще больше англичан и индийцев разделяют традиции и чувства собственного достоинства. «Я об этом не задумывалась», — ответила Элиза на вопрос Лакшми, хотя, строго говоря, она покривила душой. Во многих отношениях Элиза понятия не имела, где ее место в мире, и она едва сдерживалась, чтобы не поведать Лакшми, как ужасно было видеть сожжение вдовы, и какой уязвимой почувствовала себя сама Элиза, ведь она тоже вдова. Она хотела быть честной с этой великодушной женщиной, рассказать ей всю правду. «Могу ли я как-то помочь вам освоиться у нас?» спросила Лакшми. «У вас по-прежнему встревоженный вид». И если вы впрямь намерены вести фотохронику жизни в Джайпуре на протяжении года, то впереди еще много месяцев. Я бы хотела осмотреть весь дворец и крепость тоже. Сама я никуда не могу найти дорогу, а все время просить у кого-то помощи очень неудобно.